Теперь самое время проснуться, стряхнуть с себя этот кошмарный сон. Трудно было поверить в реальность происходящего. Слишком ужасной выглядела она и в то же время какой-то нереальной, фантастической, средневековой. Может быть, все-таки это сон или просто-напросто глупый розыгрыш? Неужели и в самом деле меня собираются держать здесь в заключении? «Эй, ты!» загремела вдруг у меня над головой. Глаза постепенно освоились с темнотой, которую не мог рассеять жалкий светильник. Высоко подняв его, я увидела, что готические своды уходили в высоту, заканчиваясь небольшим черным отверстием диаметров в сантиметров в двадцать пять. «Эй, ты!» — опять раздался вой из черной дыры. «Ну чего?» — злобно заорал я в ответ. «Как тебе понравились новые апартаменты?»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 Где-то высоко надо мной наступила глубокая ночь. Нормальные люди спали в нормальных постелях, дышали нормальным воздухом. Только я, как какая-то пария, сидела на мокром твердом камне в омерзительной черной яме, вонючей и осклизкой, окостенела от промозглой сырости, и не было у меня никаких надежд выбраться отсюда».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 Я оперлась спиной о стену и начала думать о замке, в котором нахожусь. Попыталась его себе представить. Я хорошо запомнила дорогу в эту проклятую темницу. За ее дверью 34 ступеньки крутой лестницы, поворачивающей направо, потом коридорчик. Он тоже, если смотреть отсюда, сворачивал направо. Оно и понятно, ведь башня круглая.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 Один пролет состоял из десяти ступенек. Какой они были высоты? Пожалуй, от 20 до 23 сантиметров, как в обычной подвальной лестнице. Допустим, что в каждом пролете около 2 метров 20 сантиметров. Всего было 6 пролетов. А перед этим была еще лестница, по которой я шла с первого этажа в башню. Там было 14 ступенек, очень удобных. Минутку, сколько же это всего будет?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 Кувшин я поставила на пол, а хлеб и сигареты держала в руках, так как их некуда было положить. Корзину подняли вверх. — Эй, ты! — взревела я. — Чего тебе? Ты кто? А тебе зачем? — Я должна знать, с кем разговариваю. И вообще, джентльмен должен представиться даме. В раздавшемся в ответ хрюканье мне удалось различить явственный хи-хи-хи.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 Золотого! С жемчугами! Молчание! Видимо, он переваривал мою просьбу, потом громко спросил: Ты там не спятила часом? Ладно, согласно на диван, но обязательно крытый фиолетовым софьяном. До него наконец-то дошло, что я издеваюсь над ним. Ну что же, сделаем!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 Этот бандит может продержать меня здесь до конца моих дней, и никто ему не помешает. А даже если меня и выпустят отсюда когда-нибудь, какой я выйду?» Живое воображение позволило мне представить себя, и волосы встали дыбом от ужаса, и опять дикая ярость охватила меня. Этот негодяй распоряжается мной, хочет отнять у меня часть жизни. Сколько вокруг солнца, воздуха, люди вокруг живут, как им хочется, а меня заточили в этом подземелье без всякой моей вины. Так нет же, я выйду отсюда и выйду сама, не нужно мне его милости. До самого вечера перебирала я всевозможные варианты побега, что только не приходило мне в голову